Когда Мариам все объяснили, она улыбнулась и сказала, что можно начать все сначала. «Мы должны уметь общаться, чтобы больше не было такого положения, как в начале путешествия, когда мы не понимали друг друга», — сказала Мариам, садясь на пол рядом с постелью Триса. «Как только тебе станет получше, мы сразу начнем с Би и Чи, и к тебе вернутся все знакомые слова. И тогда мы сможем поговорить абсолютно обо всем. Мне нужно о многом тебе рассказать». Трис говорил, что он рад тому, что мы с тобой поженились, промолвил Олтер. Я знаю, какой он добрый, и верю этим словам. Боюсь, что я чувствовал бы себя гораздо хуже, если бы был на его месте. Они позвали Махмуда, и Олтер приказал ему принести шкатулки с дарами императрицы. Казалось, что они не особенно интересовали Триса, хотя было видно, что его поразила красота даров и их великое множество. Марьям радовалась, как ребёнок, Девушка широко раскрытыми глазами разглядывала содержимое той одной, то другой шкатулки. Неужели это всё тебе? воскликнула Марьям. Это подарили нам, и только нам троим. Мне кажется, что большая доля моих сокровищ будет отдана той, кого я очень люблю. Она сможет этим хорошо распорядиться и позаботиться о нашем богатстве, сказал он. Марьям взяла огромный рубин и посмотрела сквозь него на свет. Как красиво, восторженно произнесла девушка. Ты не можешь подарить его мне? Мы сделаем для него оправу и повесим камень на золотой цепочке на твою прелестную шею. Потом Олтор обратился к другу. "Теперь мы все очень богато радостно сказал он. Трис, мы едем в Англию на прекрасных конях, и наши карманы будут сладостно звенеть множеством золотых монет. Олт, я очень рад за тебя". По-моему, здесь целое состояние. Мы теперь богачи. Даже в самых смелых мечтах мне не снилось ничего подобного. Мы можем разделить всё прямо сейчас. Что ты будешь делать со своей половиной, моей половиной? Трис откинул голову назад и громко рассмеялся. Мне вообще ничего не положено из этого богатства, не говоря уже о половине. Олд, это всё твоё. Я к этому не имею никакого отношения. И был первой птицей с золотым плюмажем, которая появилась в Кинсае. Нам повезло, что мы оказались здесь в один день. Императрица хотела своей щедростью купить наше расположение. Конечно, ты должен взять свою долю. Пол, ты не обязан быть таким щедрым. Я не имею права на эти богатства. Да они мне и не нужны. Что я стану с ними делать? Купишь землю? Когда вернёшься, ты должен купить достаточно земли, чтобы стать уважаемым гражданином. Как тебе это нравится? Мне это не нравится. Вот. Мне не нужен никакой титул. Мой отец был свободным человеком, и его дети никогда не станут лордами и владельцами недвижимости. Отец не подчинялся господам и ничего им не был должен. Тебе нужно купить землю и получить титул. Нет, я когда-то мечтал об этом, но теперь передумал. Я не хочу крупное поместье. Я должен заслужить честное имя другим способом. Тристром удивлённо посмотрел на друга. Что случилось и почему ты поменял свои намерения? С тех пор, как я оказался в этой стране, я многое увидел и услышал. Землёй должны владеть все, а не только избранные. Я уверен, что Отец Небесный не желал, чтобы в нашей родной Англии земля принадлежала одной знати. Он не желал, чтобы этим людям прислуживали все остальные. Больной выпрямился и посмотрел на друга сияющими глазами. "Олд, если ты действительно так считаешь, то между нами упала единственная преграда".